Глава 24. По радиоэфиру во всём вагоне раздалось предупреждение, разбудившее спящих сталкеров. Внимание, приближается сумеречная зона. Приготовьтесь. Молчун свесился с верхней полки с заспанным, щетинистым лицом. Чего? Уже приехали? Спускайся, ответил Лёша. В сумеречную зону лучше встретить готовым. Молчун ловко спрыгнул вниз и надел обуви. Коля решил переждать неизвестное явление, лежа на полке. Путник поднял голову со стола и размял затекшую руку, на которую во время сна покоилась голова. Что происходит в этой аномалии? Ростов задал тот самый вопрос, который мучил всех, без исключения пассажиров. «Это, брат, словами не объяснишь?» Начал рассказывать левша. Сама по себе сумричная зона представляет собой пространство, лишённое света и звука. Ты будто погружаешься на самый дно океана, где нет света. А когда ты видишь только темноту и не слышишь ничего, самым главным врагом становишься ты сам. Наши прозвали эту аномалию головоломка. Она будто залезает тебе в голову и вытаскивает все потайные мысли. Звучит жутковато. Поморщился путник. Что может произойти, если не пройдёшь головоломку? Обычно все справляются с ней нормально, успокоил пассажиров ведущий. Но вот последствия остаются на всю жизнь. Правда, был один случай, один сталкер сошёл с ума. "Ну, да, надеюсь, это статистическая погрешность", заключил путник. Несколько минут отряд ехал в тишине, лишь в соседних секциях тихонько переговаривались другие сталкеры. Внезапно раздался резкий звук, и вагон погрузился в кромешную тьму и абсолютную тишину. К такому не был готов никто, кроме, пожалуй, левши, который пользовался этим транспортом уже несколько раз. Сначала Малчун не видел совсем ничего, не слышно было даже стука колес, но спустя несколько мгновений он оказался на до боли знакомой лесной опушке вместе со своим другом. Он не должен был быть здесь, но не был. ведь он едет в поезде, думал Левша. Рядом шагал загадочный друг Серёга, болтал о какой-то ерунде, но Молчун знал, что сейчас произойдёт страшное. Серёга вступил прямиком в карусели. Его потащило вверх, но аномалия ещё не сработала, набирая силу. Молчун снова, как и в прошлый раз, бросился на помощь, цепившись в ворот комбинезона, и с невероятными усилиями стал бороться с аномалией. Дело Серёги стало тащить дверь, держа на одной руке его ворд. Второй молчун уцепился за небольшое деревце. Послышался сильный хлопок и тело упало на землю. Друг кричал так, что хотелось заткнуть уши. Его ноги по самые колени были оторваны аномалией. Несколько дней он слушал его крики боли. Он вынес его за периметр и спас ему жизнь. Но эта картина навсегда останется с ним. Вотник, как и все в солнечной зоне, первый увидел темноту. Затем она расступилась, и он оказался в своей квартире, где жил до большого выброса вместе со своей семьёй. Жена приготовила ужин и раскладывала приборы на столе в кухне. Он снова был пьян, и в душе у него злость. Приступы ревности с каждым разом становились всё тяжелее. Он поднялся с дивана и пошёл на кухню. Снова затеял скандал, обвиняя жену в измене. Жена обожилась, что любит только его, и плакала, сидя на табуретке у окна. Он, как всегда, не верил ни единому слова. В какой-то момент гнев захлестнул его с головой. Он сам не понял, откуда в руке взялся нож. Рядом с телом, лежавшим в луже крови, сидел маленький сын и горько плакал. Он оттолкнул сына. С такой силой, что тот ударился головой о плитку и затих Внезапно случился большой выброс Аномалия возникла прямо в квартире Она-то и помогла скрыть следы преступления Когда он бросил тела жены и сына в воронку Он никогда не был героем Он просто скрывался в зоне От расплаты за свои преступления Но сознание сыграло с ним злую шутку Похоронив настоящую правду Фотограф Коля после темноты оказался в палате психиатрической больницы, где провёл последние 10 лет. Большой выгреб застал его в этой палате. Несколько дней никто не приходил. Он начал голодать, но выбраться возможности не было. Все палаты запирались снаружи, и ему пришлось выбираться через окно, выставив всего эту гнустую старую ржавую решётку. В тех лечебниц его упекла собственная семья, посчитав его опасным для общества. Но всё, чем он мог навредить своему миру, это снимать его на фотоплёнку. Чем он и занимался всю свою жизнь. Вместо уроков в школе он ходил со старой лейкой по городу и делал снимки, при этом сами снимки были крайне странными. Ему не нравилось снимать пейзажи или памятники. Он всегда снимал только детей. Отец посчитал это патологией и обратился к психиатру. Но когда он был маленьким, это не создавало таких проблемплоть до того момента, как он вырос. Снимки детей стали трактоваться крайне неоднозначно, и его решили скрыт за дверями психушки. Растово очень испугался. Он всегда боялся темноты. Но внезапно тьму рассеяла настольная лампа в его комнате. Вот снова был дома. Рядом сидела мама и гладила его по голове. Отца у него не было. Мать воспитывала его одна. Она помогала ему учиться в школе, она плакала на перроне, провожая его в армию. Сейчас она постарела. В голове было много седых волос. Она встала с кресла и пошла в соседнюю комнату. Паша пошёл следом за ней, но войдя в комнату, стал как громом поражённый. Мать лежала в гробу в своём стареньком платье. Капитан Леснова снова пробирался по лесной чаще, над головой свистели пули, и его соратники падали один за другим, пораженные шальными пулями. В рожке закончились патроны. Он забросил автомат за спину и стал стрелять из пистолета, надеясь оставить одну пулю для себя. Его сбила с ног пуля, попавшая в бедро. Ноги неестественно подогнулись, и он упал в траву. Спустя несколько минут он был вверх. Его нагнали враги. Теперь его снова ждёт полугодовой плен и жуткие издевания, где он расскажет всё, что только сможет вспомнить. Ливша не видел ничего. Темнота заполонила его так же, как и сделала это в прошлый раз. Ты снова здесь? прозвучал знакомый женский голос. Я всегда здесь, ответил Ливша в темноте. Ты же знаешь, что я обещал не покидать тебя. Ты уйдёшь? Снова прозвучал голос. Я не надолго, я опять вернусь, ответил Левша в полной пустоте. Морок спал так же мгновенно, как и накрыл состав. Пассажиры ещё некоторое время таращили глаза, не понимая, где находятся, думая, что это продолжение кошмара. Ну как прошло? У всех спросил левша бесстрастным голосом. Молчун был задумчив и молчаливо. Путник смахивал украдкой слезы. Ростов плакал на взрыд, лишь коли улыбался, снова глядя в окно. Поезд остановился и высадил всех пассажиров на заброшенные станции в нескольких километрах от блокпоста. Сталкеры мялись, перешучивались, понимая, что пришло время прощаться». Капитан Леснов вышел из вагона на своих ногах и щурился от дневного света. Его под руку держал Ростов. Молчун начал первым. «Ну, ну что ж, братца, давайте прощаться, что ли?» Всем стало настолько неловко, несмотря на то, что вместе они прошли такие смертельные испытания. Солдаты просто пожали всем руки и побрели в сторону блокпоста. Обещай обязательно встретиться в будущем Знаешь, а я ведь знал старика Вдруг сказал Молчун, обратившись к путнику Когда они чуть отошли от всех Он тоже спас меня в первые дни после выброса Почему ты не сказал? Удивился путник Помнишь нашу первую встречу в лесу? Ответил вопросом на вопрос Молчуна «Конечно, ты же спас мне жизнь, убив кровососа!» «Я следил за тобой!» «Зачем?» «Сталкеры сказали, что ты был со стариком в момент его гибели и не помог ему!» «Предъявил обвинение молчун поникшему путнику!» «Если честно, то я шел за твоей головой, но когда увидел кровососа, сделал другой выбор!» «Сейчас жалеешь об этом?» спросил путник. Нет, честно ответил молчун. Мне почему-то кажется, что ты уже расплатился за всё, что совершил. Ещё нет, загадочно ответил путник. Пока ещё нет. Но ж путь подошёл к концу, думаю, ты сможешь меня найти, если захочешь. Молчун протянул путнику широкую ладонь. Тот ответил крепким рукопожатием и пошёл по перрону в противоположную сторону. "Эй, Коля!" позвал Молчун. "Ты куда сейчас?" "Пойду к блокпосту", ответил фотограф. "Надо проявить снимки и связаться с журналом. Удачи тебе, Коля". Молчун потряс руку фотографа, и Коля тоже пошёл вслед за путником. На перроне остались лишь двое. "Ты вернёшься?" Спросил Молчун о левша срывая травинку с земли и зажимая её в зубах. Зона благоволит к тебе. Только в следующий раз лучше выбирай спутников для путешествия. Знаешь же, в людях есть не только плохое, решительно заявил Молчун. Порой совершают ужасные поступки, а не искупают свою вину поступками хорошими. А здесь в зоне всё быстро встаёт на свои места. Убийца находит приют, ввыры работу, потерявшийся цель в жизни. Зона кормится нашим злом, поглощает его. Она видит нас настоящих, без мишуры и прикрас. Недостойных она забирает, а достойным дарит шанс исправиться. Глубоко мыслишь, заметил Левша. Зона приняла тебя и всегда ждёт тебя обратно. Если снова будешь в этих местах, обязательно найди меня. Левша протянул левую руку для рукопожатия. Молчун пожал её и улыбнулся уголком рта.